Глава сорок первая Если можно назвать кошмаром подводное плавание в узком пространстве шириной не больше метра, то я испытал его на всех сто процентов. Подводная часть колодца, а точнее труба, по которой мне пришлось не плыть, а буквально ползти, был сооружён монахами несколько столетий назад и естественно был рассчитан на тогдашние габариты человека, но никак не на далёких потомков, заметно раздавшихся в плечах. Едва я нырнул в скрывающуюся под водной гладью бассейна трубу, как сразу же понял, что плыть по ней мне придётся долго, поскольку размеры её позволяли продвигаться к цели только при помощи ног. Но, как вскоре выяснилось, это оказались далеко не все отрицательные моменты, с которыми волей-неволей мне пришлось считаться, едва я проник в это подводное узилище. Вода была совершенно ледяной, и если у меня сведет судорогой ногу, то я навеки вечной останусь в этом туннеле. Кроме того, стремительно наступающее кислородное голодание организма, вызванное резкой и длительной задержкой дыхания после серьезной физической и эмоциональной нагрузки, которую мне пришлось испытать только что, также грозило сделать недосягаемой цель, к которой я стремился. Но и в завершении всего мне вдруг пришла в голову почти невероятная, но крутость о малоприятная мысль. А что если спасительный выход у озера завалило? Плавать задним ходом я не научился даже в тренировочном лагере белых барсов, а развернуться в столь узком пространстве как это было под силу лишь индийскому йогу да мужик кислорода явно не хватило бы для подобного разворота, да и смысла он в общем-то уже не имел. Вернуться назад к полковнику Карпову и майору Семенко было равносильно смерти. Слава богу, всё обошлось. Я выскользнул из узкой каменной ниши и секунду спустя, словно поплавок, выскочил на поверхность озера, судорожно ловя ртом воздух. Меня, по логике, либо уже искали, либо начнут поиски в ближайшие минуты. В наступивших сумерках идеально ровная гладь лесного озера со стороны острова казалась совершенно черной. Первым делом Семенко обязательно отдаст приказ включить установленные на монастырских стенах мощные прожекторы, вполне способные превратить даже тёмную полярную ночь в ясный полдень в радиусе 500 м вокруг тюрьмы. Сейчас откроется шлюз, по длинному деревянному мосту на берег сойдут два десятка вооружённых бойцов кедра, и тогда мои шансы добраться до трассы упадут почти до нулевой отметки. И всё-таки и нового пути у меня не было. А я плыл к берегу, стараясь не замечать ни боли в боку, ни сковывающих мышцы ледяного холода, ни тянущих ко дну обуви и одежды. Плыл, делая широкие гребки и стараясь не шуметь по направлению к вдающемуся в озеро полуострову от которого до лесной грунтовки было примерно три сотни метров. В этом месте каменный от берега отделяло не более ста метров. Главное — успеть выбраться из воды до того, как на монастырских стенах вспыхнут прожекторы. В их свете я был бы похож на черную кляксу на чистом тетрадном листе озера. Я отчаянно перебирал ногами и руками, думая только о телефоне, по которому мне надлежало срочно позвонить, и мысленно прикидывал, что самый ближайший. И то, если очень повезет, я смогу найти лишь в километрах в двадцати пяти от этого места, в маленькой будке Стрелочника, на железнодорожном переезде, пересекающем автотрассу. Значит не раньше, чем через три часа. Спасительный, утопающий во мраке и густо поросший вековыми соснами берег озера, был уже совсем близко. Взмахнув последний раз руками и опустив ноги, я наконец-то ощутил под ними долгожданную опору. Как это часто бывает, силы покинули меня именно в момент достижения цели. Едва выбравшись из воды, я не могла, Я рухнул на серый, густо перемешанный с опавшей сосновой хвоей песок, прерывисто дыша. И в этот самый момент поверхность озера вдруг зажглась ослепительно ярким светом прожекторов. Невесть откуда взявшаяся энергия подкинула меня вверх и бросила к ближайшему стволу сосны. А, спустя секунду мне в спину вдруг упёрлось что-то твёрдое, сильно напоминающее ствол автомата, а на духом раздался спокойный и даже несколько удивлённый голос. Стоять, не двигаться, руки за голову. Смотри, Олег. Да это же А настоящий поймал его, чья-то невидимая рука схватила меня за плечо и прижала спиной к широкому, пахнущему свежей смолой могучему дереву. Передо мной стояли двое высоких, широкоплечих парней в камуфляжной форме. Они смотрели на меня как на вынурнувшее из бездны О мокрое привидение, с одежды которого ручьями стекала вода. В руках каждого из них был почему-то не снятый с предохранителя автомат и пристёгнутая к поясу рация. На шее одного из бойцов болтался прибор ночного видения. И к моей радости, они определённо не юлялись, очинёнными начальником охраны тюрьмы особого назначения майора Семенко. Скорее всего, эти парни имели отношение к расположенному в 12 километрах к югу от Каменного отдельному батальону внутренних войск. Добрый вечер, батюшка, удивлённо и настороженно произнёс один из парней. Куда это вы держите путь в таком виде? И на ночь глядя ствол автомата по-прежнему был направлен мне в грудь. Мне нужно срочно позвонить по телефону, ответил я, дрожа от холода. Что сделать? переглянулись ребята с новой изумлённо уставившись на меня. Позвонить куда? В Питер в ФСБ. Надеюсь, слышали про такую организацию. Я перешёл в наступление. Перед вами капитан Аверин. А это не тебя случаем разыскивают, с таким фейерверком. Не иначе как сбежали, товарищ капитан усмехнулся один из парней. Сбегают зэки, парировал я. Эй, Каруч, времени на разговоры с вами у меня нет. В тюрьме особого назначения произошло серьёзное преступление, и я должен срочно позвонить своему командиру. Э, где ваш старший офицер? Где надо? А ну пошли, батюшка, сейчас разберёмся, какой ты капитан. И меня Поталкивая в спину дулом автомата, повели вдоль залитого светом и вздрагивающего от воя сирен берега озера в сторону деревянного моста, соединяющего тюрьму с большой землёй. А я уже не сомневался, что если и дальше буду безоропотно следовать приказу этих двух молодчиков, то меня снова ждёт встреча с хозяевами острова Карповым и Семенко.